Глава сорок Уильям. Совру, если скажу, что я совсем не переживал из-за бала и того, что мне предстояло сделать. Но и демонстрировать свое волнение я не имел права. Ведь я Уильям Берхард, герцог Найтрок, кузен короля Эридана, И мне глубоко плевать на то, что будет думать обо мне кучка аристократов, когда узнает, что я разорвал навязанную мне помолвку. Есть вещи гораздо серьезнее, чем возможные дипломатические проблемы с Хантроком. В первую очередь меня волновала безопасность Виолетта и ее подруг, которые вызвались помочь с поисками колдуна. Когда стражи распахнули перед нами двери бального зала, я понял, что недооценил размах, с которым тетушка София подойдет к организации моей помолвки. Казалось, что она отправила приглашение не только знати Эридана, но и всего материка. Рука Виолы на моем предплечье дрогнула, и я тут же накрыл ее своей, ободряюще погладив нежную кожу подушечкой большого пальца. Назвав невозмутимому церемонимейстеру имя моей спутницы, дождался, когда нас объявят, после чего неспешно повел фиалочку в притихший зал. Взгляды многочисленных гостей сосредоточились на нас. Я же искал глазами своих родственников. Первым заметил Демиана. Сидя на троне, кузен пристально разглядывал нас с Виолетой. Король Редана, в отличие от своего младшего брата, был жгучим брюнетом. Они и характерами отличались как ночь и день. Демиан всегда мастерски прятал свои эмоции, и сейчас мне было сложно понять, о чем он думает, глядя на нас. Рядом с ним переминался с ноги на ногу Адриан. На троне, расположенном по правую руку от короля, который обычно занимал младший принц, сейчас сидел седовласый мужчина с острым взглядом, в котором я узнал его величество Бернарда фон Хантрока. Правителю граничащего с моим герцогством королевства было около семидесяти лет. Несмотря на почтенный возраст и потрясение, что ему пришлось пережить, немощным стариком, правитель Хантрака не выглядел. Насколько я знал, его единственный сын и наследник погиб больше двадцати лет назад при загадочных обстоятельствах. Все думали, горе подкосит короля, и совсем скоро власть в Хантраке перейдет к новому правителю. Совет министров даже подготовил список кандидатов, среди которых числился и отец моей несостоявшейся невесты ныне покойный граф Овис. Но, вопреки всем прогнозам, выдержав положенный траур по сыну, Бернард фон Хантрок оправился и вернулся к своим обязанностям, с которыми успешно справляется по сей день. Только имя преемника, несмотря на неоднократные просьбы совета, он не назвал до сих пор. Я перевел взгляд на третий трон, расположенный по левую руку от на который занимала королева-мать. Чем ближе мы с Виолой подходили, тем в более тонкую линию недовольно поджимались губы тетушки Софии. Адриан должен был предупредить ее и брата о моем решении разорвать соглашение о помолвке с Ирэн Овис. Поймав мой взгляд, кузен виновато покачал головой, давая понять, что у него не вышло. Сделав глубокий вдох, медленно выдохнул через нос и нацепил на лицо приветливую улыбку которая едва не слетела, когда нам с Виолой наперерез выскочила моя несостоявшаяся невеста. На ней было темно-зеленое бархатное платье с глубоким декольте и огромное количество массивных дорогих украшений, отчего девушка была не к месту, похожа на новогоднюю елку. — Ваша светлость! — сделала передо мной книг санграфиня, бросая на Виолету полные ненависти взгляды. «Вы опаздываете на собственную помолвку!» Скрипя эмалью, прошипела она сквозь стиснутые зубы. «Еще и приходите под ручку со своей... лекаркой. Вы хотите меня оскорбить? Унизить перед всем высшим светом?» «Леди Овис, прошу меня простить. Видят боги, я собирался сделать это раньше, но не успел. Сейчас я собираюсь исправить это недоразумение». Не успел сделать что? Недоуменно захлопала густо накрашенными ресницами графиня. О каком недоразумении речь, Уилли? Истерично взвизгнула она, нервно улыбаясь подслушивающим гостям. По залу прокатилась волна перешептываний. Не желая объясняться с навязанной невестой, не испытывая при этом никакого чувства вины, я обошел ее, потянув фиолету за собой, и остановился напротив Демиана. Соблюдая под забытый этикет, я поклонился по очереди брату, тетушке и правителю Хантрака, после чего кивнул Адриану. Виола же присела в идеальном реверансе, словно она с малых лет не пропускала ни одного бала. «Опаздываешь на собственную помолвку, Уильям?» Нахмурился Дэмиан, переводя взгляд с меня на фиалочку. «Я надеюсь, на это у тебя была уважительная причина» недовольно произнесла королева мать может объяснишь нам почему рядом с тобой сейчас стоит эта девушка а не твоя невеста виола едва слышно рвано выдохнула метка на моей шее запульсировала в такт ударом сердца а я ощутил ее волнение сосредоточившись пожелал избавить ее от него весь запекло а спустя мгновение Я почувствовал новые эмоции, исходящие от нимфочки. Удивление, благодарность и любовь. Ваше Величество, выдержав паузу, обратился я сразу ко всем правителям, изо всех сил стараясь подавить в себе желание спрятать любимую за спину от их неприветливых, испытующих взглядов в ее сторону. Причина действительно была, но озвучивать ее сейчас я не буду. Вместо этого хочу представить вам свою невесту, леди Виолетту Лес. Громко, чтобы все слышали, объявил я. Реакция на мои слова не заставила себя долго ждать. По залу пронеслись потрясенные вздохи. Я не сомневался, что многие гости знали, кто должен был стать будущей герцогиней Найтрок. И сейчас мое заявление грозило перерасти в огромный скандал между двумя королевствами. Краем глаза я наблюдал за Бернардом фон Хантроком, пытаясь уловить его эмоции. Правитель соседнего королевства напрягся и подался чуть вперед, уставившись на Виолу. Дрожащий рукой он потянулся во внутренний карман Камзола и достал оттуда какой-то небольшой предмет на цепочке крепко сжав его в кулаке, а после тряхнул головой, словно хотел отогнать неприятное видение. — Уильям, объяснись немедленно! — вскочила со своего места Ее Величество София. — Какая невеста у тебя соглашение? Ты не можешь! Демиан, скажи ему! — Матушка, сядь! — грубо оборвал задохнувшуюся от возмущения королеву-мать-кузен, поднимаясь с трона и направляясь к нам. Остановившись в двух шагах от вновь присевшей в низком поклоне Виолы, он смерил ее и меня тяжелым взглядом. Хм. Усмехнулся правитель Эридана, отчего уголок его рта приподнялся. Встаньте и представьтесь, леди. Хочу узнать, кем является та, кто покорила сердце моего брата. Меня зовут Виолетта, ваше величество. Гордо выпрямившись, ответила любимая. «Кто ваши родители? Какому роду принадлежат?» Продолжал сыпать вопросами кузен. «Я сирота, ваше величество. Отца я не знала. Мать воспитывала меня одна, она была травницей». «Выходит, вы тоже пошли по ее стопам?» Взгляд Дэмиана, брошенный на меня, словно спрашивал. «Мезальянс? Серьезно?» «Да, Ваше Величество». «Мне не нравился этот допрос, и я собирался его прекратить, но тут за моей спиной раздался истеричный голос графини Овис, которая, оказывается, все это время находилась рядом». «Травница!» С презрением выплюнула она, побагровев от злости. «Даже не лекарь?» — Ваше Величество, у меня есть все основания полагать, что эта девка — мошенница, которая околдовала его светлость. — Вам есть что сказать, леди Уис? обратил на нее внимание кузен. — Есть, Ваше Величество. Мерзавка обогнула нас с Виолой и присела в поклоне перед королем. — Дэмиан, позволь мне увезти Ирен отсюда. Вышел вперед Адриан. В ней говорит зависть и ревность. Я сам решу, кому давать слово, брат. Жестом остановил он принца. Леди Овис, я вас внимательно слушаю. Ваше Величество, последние несколько дней я гостила в замке своего жениха. Начала вещать оскорбленная змея. Виолетта Лис все это время не отходила от Уилли, Уильяма. Слуги шептались, что она даже проводилась с ним ночи в одной постели, что неприемлемо для любой порядочной леди. Никогда не бил женщин, считая это ниже своего достоинства. Но сейчас мне нестерпимо захотелось свернуть шею одной ядовитой змее, источающей из своего мерзкого рта яд на мою возлюбленную. Кроме того, она представилась ученицей всеми уважаемого Грегора Лори. «Но, насколько мне известно, он не берет учеников». «Представляете, она даже придумала историю о болезни Уильяма, чтобы подливать ему свои зелья». «Зачем мне это делать?» – возмутилась Виола, опередив меня. «Чтобы приворожить!» – уверенно заявила Ирен. «Даже я купилась на ее историю, решив, что мой жених заразен. Она заставила меня применить свое средство» из-за которого моя кожа стала просто ужасной. Мне пришлось столько пережить, чтобы вернуть ей прежний вид!» Всхлипнула непризнанная артистка. Адриан театрально закатил глаза. Кто-то из присутствующих громко посочувствовал бедной девочке, а кто-то из молодых леди, наоборот, ехидно захихикал, прокомментировав «Так ей надо». «Это все? У вас есть что добавить?» «Пока ваши слова звучат не слишком убедительно», – вздернул бровь Демиан. «Еще она пыталась меня отравить», – выкрикнула последний козырь графиня. «За ужином, после чего я слегла на сутки». «Это ложь. Я был там в тот день. Никто иран не травил, мы все ели одни и те же блюда», – вмешался в поток обвинений Адриан. В тот день графиня выпила лишнего за ужином, а в составе напитка случайно оказался миндаль, на который у нее аллергия. Ей сразу же вызвали лекаря и оказали первую помощь. Это могут подтвердить слуги в замке Найтрок. Допустим, леди Овис случайно отравилась за ужином. А что вы скажете по поводу остальных предъявленных вам обвинений, леди Лес? «Вы правда являетесь ученицей Грегора Лори?» «Является, Ваше Величество!» Раздался знакомый голос из зала. Гости расступились, пропуская вперед лекаря. Стоило догадаться, что, будучи виконтом, Грегор Лори тоже получит приглашение на помолвку герцога. И сейчас он шел вперед, а следом за ним поспевала худая женская фигурка. «Виконт Лори...» «Вы подтверждаете, что эта девушка ваша ученица?» Повторил свой вопрос Демиан. «Подтверждаю, ваше величество!» Склонил голову перед своим королем мужчина, которому я сейчас испытывал безграничную благодарность. «Леди Лес, дочь давней подруги моей матушки. Могу подтвердить, что Виолетта очень талантливая и способная девушка» прекрасно зарекомендовавшая себя. «Только за последнюю неделю моя ученица...» Грегор Лория кинул быстрый взгляд на Виолу. «Спасла минимум две жизни». «Позвольте узнать, чи «Мою». «И мою», — произнесли мы одновременно с Эленой Мант. Баронесса, все это время стоявшая за спиной лекаря, вышла вперед и поравнялась с нами. Светлые волосы ее были уложены в аккуратную высокую прическу, а кожа все еще имела оттенок бледнее, чем было принято у аристократок. Похоже, что девушка еще и не восстановилась полностью после нападения на нее колдуна. Мои догадки подтвердились, когда она, приседая в реверансе перед Демианом, пошатнулась. Грегор тут же поддержал девушку под руку, не давая упасть, за что получил полной благодарности и женского интереса взгляд. «Ваше Величество», — позволил я первой выступить Элене, — «как вы, наверное, знаете, не так давно на меня было совершено покушение. Его светлость Уильям и его высочество Адриан спасли меня и доставили в гостевой дом. Я долго не приходила в себя, но знаю, что его светлость погнался за разбойником, что напал на меня и тоже серьезно пострадал». «Если бы не помощь господина Лори и его ученицы, которые буквально вырвали меня из рук костлявой старухи, сейчас я бы не стояла перед вами. Моя семья в неоплатном долгу перед моими спасителями». Повернувшись к Виоле, баронесса улыбнулась ей. «Леди Лес, я так рада, что встретила вас сегодня и могу лично передать свою благодарность. Грегор...» «Я хотела сказать, господин Лори, мне поведал о том, что вы сделали для меня». Выделила она последние слова особой интонацией. «Я рада, что вы чувствуете себя хорошо, Елена», — улыбнулась в ответ баронесса Виола. «Надеюсь, вы с его светлостью не откажетесь погостить у нас в Ороне». «С превеликим удовольствием». Ответил я, принимая приглашение за нас с фиалочкой. «Что? Уильям ты был ранен?» Заухала тетушка, хватаясь за сердце и оседая на трон. «Как же так, мальчик мой?» «Со мной все в порядке, ваше величество», — поспешил успокоить родственницу. «И все благодаря моей невесте». «Почему у меня есть стойкое чувство, что все собравшиеся что-то недоговаривают?» Прошелся по нам мрачным взглядом Демиан, останавливая его на Виолете. «Леди Лес, ничего не хотите добавить? Например...» Он сделал шаг вперед, протягивая руку и убирая в сторону прикрывавшие шею девушки локоны. «Откуда у вас с Уильямом эти парные узоры на коже?» Он сбавил голос так, чтобы слышали только мы с Виолой подозрительно напоминающие колдовские метки. «Узоры на шее? Позволите взглянуть?» Прежде молчавший Бернард фон Хантрек медленно поднялся с трона, не сводя взгляда с виолеты. Между бровей правителя залегла глубокая складка, но сами глаза смотрели с надеждой. В груди поселилось смутное беспокойство. Мне не понравилось, как отреагировал на упоминание наших меток правитель Хантрака, и все же я оттянул ворот, демонстрируя свою. Приблизившись к нам, мужчина кинул на них взгляд и тяжело выдохнул, едва заметно пошатнувшись. «Быть не может», прошептал он ними губами, растерянно глядя в глаза Виоли, а после протянул ей вещицу, которую сжимал в руке. «Откройте его, Виолетта!» На ладонь нимфы лег плоский золотой кулон на цепочке размером с грецкий орех. Узоры на нем очень напоминали те, которыми было украшено ее карманное зеркальце, отчего я предположил, что обе вещи были сделаны в Хантраке. возможно, даже одним мастером. «Этот узор...» Виола провела пальцем по причудливым завитушкам на крышке кулона. «Он вам знаком?» Подался вперед мужчина. Фиалочка кивнула. «Скажите, Виолетта, сколько вам лет?» Не выдержав, я все-таки сделал шаг вперед, одновременно с этим ревниво пряча девушку за спиной. «Уилл, все в порядке», — тихо произнесла Фиалочка. «Мне двадцать два полных года» теперь уже она успокаивающе поглаживала меня по плечу и похоже через нашу связь забирала себе мою тревогу по отношению к правителю соседнего королевства что вы ей дали требовательно спросил я одну вещь которую у меня уже очень давно ответил мужчина уклончиво почти двадцать три года раздался щелчок и я обернулся, видя растерянность на лице возлюбленной. Перевел взгляд на раскрытый кулон, который дал ей Бернард фон Хантрок, и замер, глядя на два миниатюрных портрета. С одного из них улыбался неизвестный мне молодой мужчина, и все бы ничего, но на втором была изображена... Виола Метка обожгла мою кожу, а меня самого накрыла целой волной самых разных эмоций, выбивая воздух из легких. «Что это значит?» — зарычал я на короля Хандрака. «Мама!» — тихо всхлипнула любимая, заставляя меня потрясенно замереть. Уил, это моя мама!» — повторила она, протягивая мне кулон. «Флора!» — кивнул Бернард. «У тебя ее глаза, моя девочка!» Губы мужчины дрожали, растягиваясь в улыбке, а глаза подозрительно увлажнились. «А рядом с ней мой сын, Артур фон Хантрок, твой отец».